а другой стороной, оставаясь снаружи. Таким образом и я смог присоединиться к всеобщему торжеству и отпраздновать наше возвращение. Наплевав на царящего дворя холод, рядом со мной уселись самые близкие мне люди и гномы, ревниво потеснив остальных. Мастера-братья, степенный Коин, не замолкающий ни на минуту Тикса, вновь обросший черной бородой Мукри, глава охотников Флитас, тезка-хозяйственник.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 «Ну да, еще бы. Сомневаюсь, что мой хозяйственник тезка позволил бы сгархам портить хорошие зимние шкуры. За спинами, со смаком, вгрызающихся в мясо зверей виднелся темный проем прорубленного в складе хода, которого не было еще совсем недавно. Похоже, мои главные мастера Древен, Дровин и Коин в точности выполнили мои указания и подготовили для сгархов уютную берлогу. У меня на языке вертелось тысяча вопросов».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 В книге было подробнейшим образом описано все необходимое для подготовки, проведения ритуалов и прочих необходимых действий для осуществления самого главного – успешного создания и превращения семени, в качестве которого выступал ограненный кусок горного хрусталя. И все было описано настолько доступным и ясным языком, что воспользоваться заключенной в книге информацией мог любой, от умудренного мага до юного пастушонка, если он умеет разбирать буквы и понимать их смысл.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 Зачеркнув оставшиеся без ответа вопросы и глубоко вдавливая перо в бумагу, написал «Надо верить, или же это последняя надежда». М «Да. Впрочем, я точно знаю, что мои ледяные щупальца с легкостью высасывают жизненную энергию из любого источника и прямиком передают мне».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 пробегающие внутри ледяных отростков. Отмер я только с наступлением серого рассвета. Когда из пещеры вывалились три фигуры и спора зашагали ко мне, разминая затекшие за время сна конечности — Рикар, Древен и Коин. Все верно, именно их я хотел видеть в первую очередь. Затем последует очередь хозяйственника Истефия. Также я собирался побеседовать с Литосом, когда он вернется с ежедневной охоты. И эти беседы — лишь крохотная часть того, что я собирался сделать за сегодняшний день.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 «К лучшему. И во дворе, и в пещере, над скалой и под скалой». «И это хорошо, что к лучшему. Начнем, пожалуй, с пещеры сгархов». Принял я нелегкое решение, глядя, как из темного зева, вырубленной в скальной толще берлоги, выходят зевающие и потягивающиеся всем телом сгархи. «Если они, конечно, против не будут. Кто их знает, что у них там за порядки заведены насчет гостей?» — хмыкнув, добавил я. Выбравшись наружу, звери слаженно рухнули в снег и с наслаждением покатились, взметая лапами снежную пыль и довольно порыкивая от удовольствия. Только самцы, похоже. Самки любили поспать подольше, дожидаясь, пока работающие мужья вернутся с завтраком. «Да!» — поддакнул здоровяк, у которого имелись личные счеты с вожаком сгархов, с трехпалым, которому Рекар в свое время оттяпал пару когтей с передней лапы. «Как относятся к гостям?»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 «Сгархи охотятся вместе с нашими охотниками или выходят вместе, а потом разделяются?» «От начала до конца вместе, господин!» — качнул головой древен, довольно выпячивая грудь. «Вместе охотятся! И добытые туши вместе до дома тащат! Лита с охотниками теперь еще сразу, значит, волокуши здоровенные на месте мастерит и мясо волоком доставляет! И дрова, и мясо сразу! Чем плохо? Только Лита ругается, что эти прорвы ненасытные первых шесть-семь оленей, алькабанов, на месте жрут!» «Да самых жирных выбирают, хитрецы. Едва шкуры снять мал успевают, а через минуту от оленей рога до копыт остаются». теска тезка-то как рад», — фыркнул Квин, подхватывая с земли комок снега и начиная сминать его в ладонях. «Приход мяса в четыре раза увеличился, а то и больше. Шкуры опять же зимние, хорошие». «Через месяц-другой еще один караван к пограничной стене отправить можно. Шкур с лихвой хватит». «Ты еще не рассказал?» Удивленно взглянул я на Рикара. «Что не рассказал?» С любопытством спросил Древин. «Вчера все, кто с вами пришел, сразу спать завалились. А чтобы Рикара с утра поднять ковш воды, на него вылить пришлось. Иначе бы не встал». «Про золото?» Пояснил я. «Мы не с пустыми руками вернулись. Золото, камни, украшения, много чего».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 насмешливо фыркнул здоровяк. «Да золота столько, что больше половины пришлось в землю зарыть, иначе волокуши с места стронуть не смогли бы. Наш господин теперь побогаче и иного лорда будет, так-то вот!» «Ох!» — выдохнул Коин. «Так много?» «Ишь, глазки разгорелись!» — поддел его раздувшийся от гордости за меня древен. «Вы, коротышки, за горсть золота все что угодно продадите!»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 Довольно ухмыльнулся Коин, скрестив пальцы на животе и сразу став похожим на хитрого купца. «Ну да, в городе под подковой». «Да какой там город?» — отмахнулся Древин, как всегда ревниво относящийся к успехам коротышек на строительном поприще. «Хотя да, деревней назвать язык уже не поворачивается. Десяток домов готов, даже крышу положили. И все сплошь из камня».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 По пути, идущий впереди трёхпалый, на мгновение повернул морду в нашу сторону, и в голове возникло ощущение мягко накатившей теплой волны. Возникло и исчезло, а сгархи проследовали дальше. «Доброго утречка пожелали, значит», — объяснил древен, ухмыляясь в бороду. «Мы уж привыкли. Вроде и без слов, а все одно понятно». Звонко раздающий приказы Литас наконец убедился, что все явились. Деловито пересчитал сгархов, издали отвесил мне короткий поклон,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 «Так!» — недовольно протянул я, покосившись на внезапно закашлившегося Койна. «И я про то же самое, господин!» Зло крикнул мне с вершины лестницы Литос. «Какой день им говорю? Менять лестницу надо, менять! Они все дурью маются, в игрушки играют, словно дети малые, фигурки по столу двигают. Не сегодня-завтра обвалится это все, будете знать тогда». «Чего плетешь?» — завопил в ответ Древен. «Кто дурью мается? Шел на охоту, вот и топай!» Кивком дав понять, что я все услышал, я взмахом руки отправил довольного Литоса на охоту и, задумчиво почесав за щеку, буркнул. «Тут он прав. Лестницу менять надо. Если рухнет под весом сгархов и людей, то беды не оберемся». «Из камня!» — поспешно вставил Коин, и я вновь согласно кивнул. «Да, из камня. Дерево таких зверюк не выдерживает». «Вижу, что с охотниками и наши бывшие пираты отправились». «Да то как же!» — ответил Древин. «Работают, как все. Зря никого кормить не будем. Кто попроворней и с луком обращаться умеет, тот на охоту уходит. Остальные по хозяйству и строительству помогают. А с лестницей? Тут уж вы не серчайте, господин, не успеваем». «Работы много», — поддержал его гном. «А рук мало». «Справимся», — усмехнулся я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 Я хочу подняться на вершину подковы. рекара ты займись-ка разбором оружия, что мы принесли с собой. Возьми теску и принимайтесь за дело. Подъемник еще работает. Обижаете, господин, все работает. Ну тогда пошли, — сказал я, шагая к стене. Ты вчера что-то упоминала о подготовительной площадке под будущую сторожевую башню и подметатель. Хочу взглянуть своими глазами. И вновь я стоял на вершине, приютившей нас скалы подставляя лицо пронзительно холодным порывом ветра. В зимнее время ветра практически не прекращались, и теперь становилось ясно, что помимо защиты от нежити и прочих тварей зиких земель, подкова блокировала ветер, принимая его порывы на себя и пропуская вниз в ущелье лишь крохотную часть воздушных потоков. За время моего отсутствия гномы успели поработать и здесь. Построить пока ничего не построили, да я и не ожидал увидеть уже готовую сторожевую башню, но сделать успели многое. Для начала появилась вырубленная в камне достаточно широкая дорожка, ведущая от платформы подъемника к тыльной скале. Ведомый мастерами я шел по скале, сверху поглядывая на двор форта, где уже началась ежедневная хозяйственная суета. Ни древен, ни коин меня не торопили, понимали, что за последние месяцы я толком не бывал дома и что сейчас хочу хорошенько оглядеться, окинуть все хозяйским взором обстоятельно, без спешки. Поэтому и шагал я крайне медленно, то и дело останавливаясь, чтобы вглядеться в ту или иную часть двора. Кажущиеся крохотными фигурки людей копошились между хозяйственными постройками. Между ними сновал тезка, чей голос долетал до самой вершины скалы, эхом отражаясь от мрачных гранитных стен. Подцок от копыт из конюшни вывели лошадей. Чтобы прошлись, размяли усталые от стояния мышцы. Едва укрытые попонами, животные вышли во двор. Внутрь конюшни залетели вооруженные деревянными лопатами и скрипками подростки, чтобы очистить стойло от скопившегося за ночь навоза. Исходящая из кухонной трубы тонкая струйка дыма потемнела и набирала силу. Кухарки подбросили дров в тлеющую печь, собираясь готовить утреннюю трапезу для работников. Несколько закутанных в меховую одежду женщин спешили к коровнику, откуда доносился обиженный рев буренок, требующих, чтобы их подоили. «Да. Наш обычно пустой двор ожил, приобрел свои собственные звуки и запахи, говорящие о самом главном. Поселение живо и умирать не собирается. И это только вершина айсберга, крохотный кусок нашей жизни, видимый невооруженным взглядом. А ведь есть еще пещера, где скоро свободные от работы снаружи люди примутся за пошив одежды, изготовление стрел и постройку нехитрой мебели. А еще ниже... В скальной толще живут наши новые братья-гномы, что скоро возьмутся за инструменты и продолжат постройку подземного города, возделывание грибниц и ужение рыбы. И это еще не все. По соседству с нами теперь живут сгархи, разумные звери, великолепные охотники и страшные бойцы. Мы дали им защиту от проклятых шурдов, научивших пользоваться непереносимостью этих грозных хищников к теплу и сонным состоянием во время летнего периода, когда звери скрываются в темных и холодных берлогах. Темные гоблины порабощают сгархов при помощи некромантии и используют в своих набегах. Что ж, будем надеяться, что когда нам понадобится помощь, сгархи не откажут нам в час нужды и помогут справиться с общим врагом. А в том, что шурды еще появятся под нашими стенами, я был уверен полностью. Обязательно появятся. Мы бросили им вызов. Отразили штурм, уничтожили всех гоблинов до единого, включая их величественного предводителя, облаченного в белые меха и восседавшего верхом на черном сгархе. Такое не прощается. Правда, сейчас засевшие в ледяных пиках шурды еще не подозревают, что их войско пало. Если верить словам Беспалова, гоблины до сих пор ждут радостных вестей от ушедших на штурм войск. Но не дождутся. И вот тогда начнется веселье. Единственное, на что я надеялся всем своим сердцем, что шурды дадут нам передышку до прихода весны, когда сгархи заберутся в свои берлоги и уснут. Как темные, так и белые. Да, с другой стороны, теперь у нас есть эти грозные звери, но у нас их всего шесть. Беременных самок можно не считать, они еле таскают свои огромные пузо, а вот сколько их у шурдов, я не знаю. И еще я помнил черного сгарха двигающегося столь быстро, что невозможно уследить взглядом. И убить его сумели не мы, а Квинтесс, заплативший за победу собственной жизнью. Так что пусть лучше спят, как и те, так и другие. Кстати, о самках. Раздавшееся снизу глухое ворчание возвестило, что мохнатые матроны наконец-то изволили проснуться и выползли из берлоги. Правда, далеко не ушли. Тяжело плюхнулись в десяти шагах от входа, опустив морды в снег. Вот оно как. Мелкая детвора, словно только и ждала этого момента, с ринулась к зверям и облепила их со всех сторон. Самки относились к детям благодушно, позволяя прижиматься к белоснежным шерстяным бокам и забираться на спину. Надо же! Правда, празднество малышни продолжалось недолго. Со двора донесся голос Нелиены, решительно разогнавших детвору. А еще через несколько минут с гархом принесли и завтрак. По двору проволочили шесть освежеванных мясных туш. По одной туше нарыло. Видимо, на аппетит никто не жаловался. «Настоящий зоопарк!» Изумленно покрутив головой, рассмеялся я. «Как-как, господин?» Переспросил стоящий рядом Древен, и я пояснил. «Зверинец! Дети их вообще не боятся!» «Куда там?» — буркнул Древен. «Лопатой не отогнать! Только Лиены исправляются, Прямо липнут к ним!» «Что наши, что Коина. «Это да!» — усмехнулся в бороду Коин. Любимое занятие, но такие вольности они только детям позволяют, к остальным построже относятся, любят детенышей, и никому обижать их не позволяют. ха, -ха. Древен, помнишь четыре дня назад, что было? «Помню, как не помнить?» — рассмеялся мастер. «Ох, смеху было!» «Что было?» — заинтересовался я. «Да сгархи с охотниками только под вечер вернулись, усталые!» а трехпалый еще и лапу сучком занозил, ту самую, над которой Рикардо паром поработал. Идет, хромает несчастный, уши повесил. Ну, не успел он лечь, как к нему молец один подкатился и давайте ребить за хвост да за шерсть. Покататься захотел, а мы не углядели. добычу на стену поднимали. Да и другой возь много, шкуры снять, мясо пока не заледенело, порубить надо. Да в снег закопать, прохлопали в общем. А трехпалый терпел, терпел. Да наконец душенька его не выдержала и как рявкнет, что отогнать не доеду, значит. Да только боком ему это вышло, тут же исхлопотал плюху от подруги своей. Лапой по уху ему так треснуло, что аж на по всему двору эхо гулять пошло. Чтобы, значит, на и голос не поднимал. Из занозой помогать не стало, развернулась гордо и в нору удалилась. Да, я ему пока сучок из лапы доставал, до да ранку чистил. Он мне все на судьбу жаловался свою горемычную и на долю мужскую да горькую. А так ко всем благодушно относятся. Только Горкхи не жалуют. — Это понятно, что не жалуют, — кивнул я. — Я бы тоже не жаловал, если бы мне тыкали факелом в лицо и проводили надо мной ритуалы подчинения. Пусть Горкхи не делал этого сам, но он похож на своих родственников шурдов. И если честно, если с сожрут нашего домашнего гоблина, сильно плакать я не стану. «Господин, но ведь выбора-то у него не было!» Удивленно произнес Древин, не понимая моего отношения к безобидному гоблину. Испоткнута заставили на войну идти!» «Пусть и кнута!» — согласился я. «Вот только выбор есть всегда. Подчиниться. Или кинуться на врага и перегрызть ему глотку, или выдавить глаза. Это каждый решает сам. Каждый делает свой выбор. По сравнению с гоблинами, шурды просто недомерки, жалкие, тщедушные уродцы» а некоторые не обладают даже пальцами или того хлеща руками. Рождаются коллеками. Но юрки и гоблины предпочитают смиренно подчиняться, вместо того, чтобы... Ай, проехали. Ладно, пошли дальше, а то вы тут задубеете. «Сюда, господин!» встрепенулся Древен и зашагал по ровной тропе, вырубленной трудолюбимыми гномами. Мы последовали за ним. Дорожка шла почти по прямой, лишь изредка обегая провалы или каменные бугры. И через десять минут неспешной ходьбы я вновь оказался над двором нашего поселения, но с тыльной его стороны. Прямо передо мной высилась наша защитная стена, а за ней открывался вид на заснеженное ущелье. И вид был просто великолепен. Отсюда отчетливо просматривалось пустое пространство перед стеной форта. Да и подходы к нему были как на ладони. Не видел я лишь небольшой мертвой зоны перед самой стеной. Но этого не требовалось. Задача часовых — углядеть врага издали и предупредить остальных о его приближении. А высокая сторожевая башня упростит эту задачу. Развернувшись, я глядел скалу и удивленно присвистнул. Передо мной была аккуратная прямоугольная площадка. Все выступающие части гранита аккуратно стесаны. Небольшие трещины столь же аккуратно засыпаны каменными обломками. Камень полностью очищен от снега и расчерчен угольными линиями. Все понятно даже такому дилетанту, как я. Вот квадратное основание будущей башни. Прямо перед ней очерчено место-подметатель, что сейчас в разобранном виде лежит в углу двора и ждет своего часа. Чуть поодаль, аккуратный штабель из крупных каменных кусков. Видимо, те, что остались после выравнивания площадки. Удовлетворенно кивнув, я развернулся к ожидающим моего вердикта мастерам. «Молодцы! Хорошая работа! Камень для строительства со двора поднимать будете?» «Нет», — ответил Коэн. «Прямо здесь возьмем». «Подкова щедра к нам, надо лишь наклониться и подобрать. И вот сюда взгляните, господин». Отведя меня к месту будущей башни, гном ткнул пальцем в угол квадрата, и я заметил неглубокую прямоугольную яму в локоть глубиной. «Похоже на могилу», — хмыкнул я. «Что это? Здесь будет проход! Лестница до самой пещеры!» — пояснил Древен, чуть помялся и все же добавил. «Коин придумал». «Это самый лучший способ». Безапелляционно заявил гном, упрямо выставив вперед бороду, и я невольно улыбнулся. «Ну да, какой еще способ может прийтись по душе подгорному народу? Только такие вот скрытые в скале коридоры». Спорить я не стал. Молча кивнул и добавил лишь одно. «Сначала башня и установка метателя, все остальное потом. Это дело долгое, в граните проходы вырубать». «Не сомневайся, друг Корис», — обрадовался моей уступчивости Коин и, встрепенувшись, добавил. «Кстати, о проходах». «Да». «Неделю назад, когда расширяли ведущий к подземному озеру коридор, рудокопы обнаружили пустоту за одной из стен, заинтересовались и решили прорубить стену, чтобы взглянуть, что там. Прошли два шага гранита и оказались в полузаваленном обломками проходе». «И что?» — не понял я. «Нам же лучше, меньше работы». Это не разлом корыс, продолжил гном. Это вырубленный в скале коридор, вырубленный рудными инструментами. Подожди, ты хочешь сказать, что здесь есть рудник? Кивнул Квин. Вернее, был когда-то старый, заброшенный и большей частью обрушившийся рудник. Очень много лет назад здесь добывали олово, не мы. Люди. Фух, выдохнул я, расслабляясь. То есть рудник пуст и заброшен, это точно? Точно, господин, вместо гнома ответил Древен. Мы вместе смотрели. Никого там нет. Да и не рудник это больше. Все стволы и штольни не обрушены. Толком нигде и не пройдешь. Но дело не в этом. Я молча взглянул на мастеров, все еще не понимая, что они хотят сказать. Если есть рудник, то есть и вход, разъяснял Древен. «Ведь попали же они как-то внутрь, и наши пещеры — это точно не он!» «И мы не знаем, где он расположен!» Поставил окончательную точку гном и застыл в полном ошеломлении от услышанного. «Все верно. Если здесь добывали олово, то существует вход, дыра в одной из стен подковы. Дыра в нашей, казалось бы, несокрушимой гранитной защите, и мы не имеем ни малейшего понятия, где эта дыра расположена». Но ведь я несколько раз отсылал охотников смотреть высоченный утес со всех сторон, да и сам совершил круг вокруг подковы, пристально всматриваясь во вздымающиеся вверх стены. Но с фактами не поспоришь. Значит, проглядели, и теперь надо срочно исправлять упущение. Если понадобится, то я ощупаю каждый камень, но вход отыщу. «Господин, может, того входа и нет уже давно?» Попытался успокоить меня Древин. «Сколько лет с тех пор утекло?» «Может, и так». Но, с другой стороны, мы не знали о том, что у нас под боком огромная пещера, пока не вырубили весь кустарник. Не пойдет. Не хочу однажды обнаружить, что шурды нашли обходной путь в сердце подковы и ворвались в наш дом. Древен, через час приготовь восемь лошадей. Двух самых сильных и выносливых животных для нергалов. Еще одна для Рикара. Коин, ты отправишься со мной. Захвати с собой двух гномов, что разбираются в рудном деле и умеют обращаться с оружием. «Дай знать Рикару, еще двух человек он сам отберет, я иду пешком». «У тебя только час древен, поторопись!» Коротко кивнув, мастер заспешил обратно к подъемнику, а я обернулся к Койну. «Сможешь отыскать вход?» «Если он есть, то мы его найдем», — уверенно ответил гном. «И сделаем так, чтобы им больше никто и никогда не сумел воспользоваться. Не волнуйся, друг Корис». Хорошо. «И вот что еще, насчет лестничного спуска, пришла ко мне в голову идея, а если устроить подъемник? Вертикальную квадратную шахту, внутрь платформу на направляющих, а в башню установим лебедку, что скажешь?» «Лестница все надежней», — с сомнением проговорил Коин после минутного размышления. «Хотя с подъемником быстрее будет». «Я просто хочу убрать наружный подъемник с глаз долой», — пояснил я, — «спрятать внутри скалы». Иначе, случись еще одна осада, платформу подъемника и канаты смогут попросту сжечь или оборвать метким выстрелом из метателя. Опять же, шквальный ветер. Вдоль ущелья или снежные бури сделают то же самое. А внутри подковы подъемнику ничего не страшно. Лестницу сделаем позже. Пустим тоже по вертикали, рядом с шахтой подъемника, двойным переплетом, как обычно в подъезде. А? Как где? В подъе? А проклятие! буркнул я. «Опять новое словечко. Потом даже не лист бумаги, я начерчу. Суть в том, что лестницы идут по вертикали, и между каждыми двумя пролетами есть небольшая горизонтальная площадка. Ты вообще представляешь, насколько высокой будет эта шахта? Так просто не поднимешься. Легкие из груди выскочат от натуги, и ноги подломятся». «У нас не подломятся», наивно заметил Коин, и я вновь ему поверил. «Уверен, что проводящие большую часть своей жизни в подземельях гномы могут без усталости носиться по крутым каменным спускам и подъемам. Но вот люди такой выносливостью не обладают, поэтому спорить я не стал и лишь повторил. Потом нарисую чертеж, сам глянешь. Здесь все?» «Пока да, Корис», — кивнул гном. «Больше ничего не успели. Вырубали берлогу для сгархов и твои новые покои. Пещеру расширяли, чтобы место было больше». «Внизу работа тоже не останавливается. Все жду, когда ты к нам спустишься, да все глазами увидишь своими». «У вас там тепло, небось», — Хмыкнул я. «Как спущусь, так и расстаю сразу. Так что пока погодим с визитом. Ладно, давай спускаться». Пока мы шли обратно, платформа подъемника уже успела подняться обратно, и с нее сошло три гнома, нагруженных инструментами, и по-быстрому поздоровавшись, деловито прошли мимо нас. Не успели мы встать на подъемник и кивнуть дежурившим на вершине подковой стражам, чтобы опускали. Со скалы послышался звонкий стук молотков. Гномы продолжали работу над площадкой. «Хорошо». Словно прочитав мои мысли, Коин произнес. «Сегодня окончательно закончим с выравниванием камня. Затем начнем приготовление каменных блоков». «А метатель прямо сейчас поднять на скалу можно?» Задумчиво спросил я, глядя вниз, на медленно приближающуюся крепостную стену. «Сейчас?» «Да. Пусть закончат площадку, а затем первым делом надо поднять части метателя наверх и собрать все это в единое целое. Сделать запас снарядов и хорошенько пристрелять наше оружие, чтобы без промаха накрывал пространство перед стеной». «Можно, конечно», — с сомнением проговорил гном. «Вот только сыро сейчас. древесина и веревки размокнут через два дня». «Поставить над уже собранным метателем жердяной навес. Сверху накрыть шкурами». Пожал я плечами под аккомпанемент противного скрипа, начавших стремительно ржаветь доспехов. Регулярно убирать наметанный снег, веревки натереть жиром, дерево обмазать смолой. Все решаемо, коин. Если нагрянут шурны, то я хочу увидеть, как на их головы прицельно летят камни из нашего метателя. А чего я не хочу видеть в момент осады, так это бестолкового бегания вокруг разобранного метателя и жалких причитаний. Сейчас мой главный принцип — если у нас есть оружие, то оно должно быть готово к бою в любой момент. Будь то меч, топор или огромный имперский метатель, понимаешь? Понимаю, друг Корис! С уважением произнес Коин: Сегодня мои гномы закончат с площадкой, а завтра с утра мы начнем поднимать части метателя на вершину скалы. Рикер подберет сметливых парней, которые смогут быстро обучиться стрельбе из метателя и каждый день будут совершенствовать свое мастерство. Давай, Коин, собирайся! «Сделаем небольшую прогулку вокруг нашего дома и найдем эту проклятую дыру, иначе я спать спокойно не смогу». «Спать?» — хмыкнул Коин. «Люди говорят, что ты вообще не спишь. Через полчаса я буду готов». Коин заспешил к пещере за оружием и гномами. Вокруг конюшни уже суетились люди-седла и лошадей, а я остался в одиночестве и задумался было, чем заняться в оставшееся свободное время, когда заметил тоненькую фигурку Ларисы. Девушка шла от стоящего в углу двора Волокуши, которую я вчера специально велел не трогать, потому как большей частью там были только книги и бумаги с острова Гангрис, с которыми я еще не успел разобраться. Похоже, что в ближайшее время мне будет затруднительно выкроить время для ознакомления с многочисленными книгами. И вот тут, когда я заметил, что Аля несет в руках толстую книгу, в некогда белом переплете меня осенило. «Аля!» — поспешно крикнул я, прежде чем девушка успела скрыться в пристройке и размашисто зашагал к ней. Услышав мой голос, Аля остановилась и вопросительно посмотрела на меня. Прежде чем я успел открыть рот и что-либо сказать, она тут же перешла в наступление. — Ты не говорил, что книги трогать нельзя, и я только одну взяла — сказки. Там несколько малышей простудились, и я хочу им почитать. — Вот! — Я ткнул во Ларису, закованной в шипастую перчатку рукой, но понял, что это выглядит угрожающе, и поспешно опустил руку вниз. «Этого я и хочу! У меня к тебе просьба! Даже две! Нет, даже три просьбы! И все очень важные!» «Просьбы?» — вроде как даже удивилась несносная баронесса. «От тебя? Не иначе мир перевернулся!» «Не ерничай!» — буркнул я. «Так что, поможешь? С этим только ты справиться можешь, честное слово!» Поняв, что я говорю серьезно, Аля явно заинтересовалась и поспешно кивнула. «Я хочу, чтобы ты забрала все книги, все до последнего листа и обрывка бумаги. У меня сейчас нет времени заниматься этим, а если книги оставить во дворе, то они попросту окончательно сгниют. Вот... Э, ну вот я и подумал, может, ты согласишься заняться этим делом? Привести книги в порядок, составить их в список, очистить от грязи, аккуратно расставить по полкам. Сможешь?» В общем, заняться нашей неожиданно-негаданно появившейся библиотекой». «Эм... Библиотека — это...» «Я знаю, что такое библиотека». Перебив меня, негодующе фыркнула девушка. «И я согласна. Мне все равно нечем заняться, а книги я люблю. К тому же Неллиена не позволяет мне помогать на кухне. Вот. Говорит, что я после дороги уставшая и что мне надо отдохнуть. А я не устала». «Еще бы она устала». Большую часть пути проделала сидяного на волокуши, которую я, собственно, ручно пёр по всем буеракам. Впрочем, напоминать об этом сейчас явно не стоит. «Вот и славно! Вот и работа тебе нашлась!» Не на шутку обрадовался я. «А я помогу, чем смогу. Велюсь готовить книжные шкафы, выделить отдельный угол в пещере под твои нужды и поставить тебе туда стол и пару стульев. Ты только скажи, что тебе требуется, и все сделаем!» «Будешь нашим главным библиотекарем, хранителем знаний!» «Ладно», — милостиво согласилась Аля, задумчиво подергала себя запрять волос и спросила. «Но это только одна просьба, а еще две». «Ты для начала с этой просьбой справься», — хмыкнул я, но девушка с моими доводами не согласилась. «Говори». Обреченно вздохнув, я сдался. «Вторая просьба. Вместе с теской, разберитесь с нашими богатствами. Пересчитать монеты, оценить женские побрякушки и кубки». Ну, чтоб я знал, сколько денег у нас есть. Рассортировать, разложить все по разным мешочкам и сундукам. Предоставить мне полный список, тогда смогу прикинуть, что на них можно купить, если соберусь отправить еще один караван. Моя третья просьба. Хочу, чтобы ты вела хронику. Что? Хронику? Нет, я не знаю, что это такое, но... Да, хронику событий. Нашу собственную историю. О том, как оказались в диких землях. Как заложили поселение, что с нами случилось за это время? Где мы побывали? Придет время, и мы начнем забывать прошлое. Память не может удержать в себе все. Чтобы этого не произошло, надо записать все произошедшее на бумагу. Посмотри, тот же Кассиус ван Лигас давно мертв. Истлел, превратился в прах. А его книги до сих пор целы. Хм, я подумаю над вашим предложением, ваша ледяная светлость. Все же не удержалась от колкости Лариса. Но по загоревшимся глазам я понял, что моя просьба ее весьма заинтересовала. «Я даже отдам тебе свое магическое перо», — щедро пообещал я, но тут же вспомнил, как профукал первое из таких перьев. По глупости, отдав его отцу Флатису, поспешно добавил «На время! Мне оно тоже нужно. В общем, ты подумай, но если согласишься, я тебе буду обязан». «Обязан? О, тогда я точно согласна», — крикнула мне уже в спину алариса «Но я не могу унести все книги одна. Там есть очень большие». «Тебе помогут», — пообещал я. «Сегодня же содержимое волокуши перенесут в пещеру и сложат в то место, что ты укажешь. А мужчины сделают шкафы, столы и стулья. Все, что попросишь. И магическое перо сегодня же», — потребовала девушка. Издав еще один сокрушенный вздох и про себя о свою проклятую болтливость, я неохотно стянул с плеч тощий заплечный мешок, с которым старался никогда не расставаться. Внутри него были все мои рабочие записи, карта, ворох наполовину сгнивших бумажек, несколько чистых листов, книга о некромантии и... И мое стило. Выудив из мешка, бережно хранимое между страницами книги перо, я протянул его девушке и не забыл напомнить. «Даю на время!» «Фу, вижу щедрости, вы не отделены, барон!» Насмешливо произнесла Лариса, выхватывая у меня перо из рук, взметнув гривы непослушных волос. Аля развернулась и зашагала к пещере, унося с собой мое любимое перо. «Оделен, не отделен?» Пробормотал я. «Может, это уже второе перо, а первое я подарил? А какая разница? Ох... Аля, стой!» Дождавшись, пока девушка обернется, я вновь понизил голос и, взглянув ей в глаза, велел. «Когда будешь разбирать книги, если встретится хоть одна непонятная, странная, описывающая что-то нехорошее...» «Дай мне знать. Помимо того, если вдруг найдешь что-то о Кассиусе Ван Лигасе, я хочу знать об этом. Это важно. И спасибо тебе, что согласилась помочь». А еще через пару минут появились коин с Рикаром, уже облаченные в походную одежду и с оружием в руках. «Что ж, пора заняться делами. Но перед тем, как подняться на стену и отправиться в круговое путешествие вокруг нашего дома, я подозвал Древина и коротко распорядился». «Сейчас же найди Стефи, я хочу, чтобы он провел обряд очищения от зла, или как там это называется, над всем тем барахлом, что мы нашли во время путешествия. Над каждым предметом без исключения, будь то книга, оружие или женская сережка, и пусть щедро сжигает цветок раймены и окуривает дымом все подряд. Да и на молитвы пусть не поскупится, понятно?» «Понятно, господин!» Резко посерьезнев, кивнул Древен и моментально испарился, отправившись на поиски Стефия. Я посмотрел ему вслед и тяжело зашагал к ведущей на стену лестницы: Не думаю, что есть какие-то неприятные сюрпризы, но лучше не рисковать. Если в идеале, то следовало это сделать с самого начала, но когда сам становишься непонятной тварью и некромантом по неволе, то забываешь о такого рода вещах. Как оказалось, мне опять пришлось прокладывать тропу для остальных, всей своей массой утопая в снег и шаг за шагом продвигаясь вперед. Впрочем, я не жаловался. Думаю, я был бы даже рад, ощутия внезапную усталость. Но нет, мое тело было неутомимо, и что такое усталость, не знала. Остальные всадники, выстроившись гуском, ехали позади. Здесь, у самого подножья гранитной скалы, снега было особенно много. Некоторые сугробы достигали высоты человеческого роста, а то и больше. Все верно, широкая долина, наполненная пологими холмами, не могла удержать снег, и постоянно дующий ветер сдувал его к подкове, где он оседал. Чуть поодаль, буквально на 30-40 шагов от скалы, снега было куда меньше. Вот только с такого расстояния вход в давно заброшенный рудник можно и пропустить, особенно сейчас, когда гранитные стены скрыты за наледью, сугробами, деревьями и ветвями запорошенного снегом кустарника. Отряд продвигался медленно, воины крутили головами по сторонам, выискивая возможную опасность. Будь то шурды, нежить или вылезший из берлоги медведь-шатун или памятный мне по прошлому разу земляной водоворот, изредка с непонятной целью, пересекающий долину с хрустом перемалывая землю. На людей и прочих живых существ земляная воронка внимания, кажется, не обращала, и, как мы выяснили опытным путем, всегда было можно заблаговременно уйти с ее пути. Но вот если она внезапно откроется прямо у нас под ногами, то даже вякнуть не успеем, мгновенно разорвет в порошок. Выйдя на простор долины из ущелья, я посовещался с Коином, и мы круто свернули налево. Сведущий в горных делах гном уверенно заявил, что если вход в рудник еще существует, то он расположен в основной тыльной скале, но не на относительно тонких боковых отрогах, образующих стены внутреннего ущелья, потому как обнаруженная гномами штольня уходила именно в том направлении и оканчивалась тупиком, немного не доходя до подземной пещеры. Там рудная жила оборвалась и рудокопы покинули прорубленный коридор. Но общее направление определить удалось и вот сейчас, спустя долгие часы пути, мы, наконец, подобрались к цели, как утверждал Коин, и отобранные им гномы. Гномов я толком не знал. Видимо, это крепко сбитые коротышки были из тех, что предпочитали оставаться внизу и редко поднимались на поверхность. Сиксу с нами не пустили. Как пояснил усмехающийся в бороду Коин, мы его неугомонного спутника отправили в пещеру удить рыбу и кошеварить, заодно поведать остальным гномам о нашем путешествии, Это утолит их любопытство. Наше продвижение замедлилось еще больше. Теперь мы едва плелись, ощупывая взглядами скалу, то и дело останавливаясь и проверяя, что находится за наиболее высокими сугробами и кустарником. Пока что нам встречался лишь монолитный камень без малейшего признака входа или следов кирки. С одной стороны, такое положение меня радовало, как любого хозяина, видящего целый и прочный забор вокруг своих владений, а с другой стороны, начинало бесить. Зимой смеркаться начинало рано, Она вовсе не улыбалась возвращаться домой в потемках. Да и дело у меня было выше крыши. Ничего даже толком осмотреть не успел, как тут же сорвался в следующее путешествие. Слава Создателю, хоть не на край света! Рикар первым не выдержал молчания. Спешившись, он передал поводью идущему следом коину, подошел ко мне и напрямую поинтересовался: Господин, от часовых слыхал, что вы всю ночь напролет книгу читали, да пометки делали, узнали ли чего? «Особенно о щупальцах этих бесовских. Есть от них избавление?» «Тебе на какой вопрос в первую очередь ответить?» Усмехнулся я, дергая к себе нырнувшие в кусты щупальца. И тут же дернулся всем телом, когда еще два ледяных отростка хищно кинулись туда же, едва не сбив меня с ног. Выругавшись, я перехватил щупальца обеими руками и рванул к себе, вытягивая из густого сплетения веток. На этот раз они вернулись охотно, покачивая в воздухе покрасневшими кончиками и разбрасывая тяжелые брызги. — Оприходовали кого-то! — охнул здоровяк и, обогнув меня по дуге, заглянул в гущу кустарника, задумчиво хмыкнул и, повозив снегу рукой, выпрямился, держа в ладони уши безвольно обвисшего белоснежного пушистого зайца, чью шкуру испещеряли кровавые пятна. — Ушастого словили! мда Идущий за Дикоин удивленно присвистнул, на мгновение оторвавшись от изучения скалы, но ничего не сказал. Помимо гнома, произошедшие увидели шрам с мрачным, что мерно покачивались в седлах. Но нергалы остались беспристрастными к смерти незадачливого зайца. Остальные не успели ничего заметить, все произошло слишком быстро. Ну и хорошо. Меньше разговоров будет. Да, повторил здоровяк, деловито цепляя зайца к поясу. «Так что там о щупальцах этих?» «Выведали что из этой книги?» «Выведал?» — кивнул я. Чуть помолчал, собираясь с мыслями и подбирая слова попроще. Затем начал объяснять. «Это инструмент, Рикар. Хороший инструмент, вживленный прямо в мое тело. Но сейчас я толком не умею им пользоваться. И тому, как научиться этому хитрому умению, в книге посвящены не один десяток страниц. Вопрос в том, хочу ли я научиться этому?» «Ну, это как с мечом, мальтопором». «Ежели возьмется за оружие, недотепа какой, то по неумению сам без пальцев останется». Согласился здоровяк, хлопая ладонью по рукояти топора. «Да, то есть нет», — качнул я головой, вновь подтягивая к себе стремящийся к очередным кустам щупальца. «Это не оружие, инструмент. И служит этот инструмент только для одной цели — для убийства. Да, звучит глупо, ведь меч тоже убивает, но щупальца — это скорее жертвенный нож и предназначен для убоя беспомощных жертв». По сути, это много жертвенных ножей в одной связке. И все это предназначено для самого главного, чтобы во время третьего ритуала, да и последующих тоже, я сумел принести в жертву некоему Марграату множество жертв одновременно. На одно щупальце по одной жертве, едва первый десяток или дюжина умрут, на алтаре кладут следующих жертв. И так до самого окончания ритуала щупальца будут накачивать меня жизненной силой жертв. Ух! «Создатель! Что же это?» Чуть ли не посерел здоровяк, смотря на щупальца уже совсем другими глазами. «На щупальца не смотри!» Мрачно буркнул я. «Они тут точно ни при чем!» «Да как же ни при чем-то?» «Рикар, повторяю, щупальца — это инструмент!» Вновь собрался я с терпением. «Только от хозяина зависит, как он использует свою лопату. Для вскапывания огорода или чтобы огреть ею через чур соседа по голове, понимаешь?» «Понимаю, понимаю, господин», — с сомнением отозвался здоровяк и чертыхнулся, угодив по колено в скрытую под снегом яму. «Да кто лопата, а это? И еще Марг... Маргри какой-то... Никогда и не слыхал о таком». Марграат. медленно произнес я. «В книге много упоминаний о нем, и если я правильно все понял...» то все мы знаем о Марграате и даже частенько поминаем его недобрым словом, когда ругаемся и насылаем проклятие. Рикар, Марграат — это настоящее имя темного. Вот такие вот дела. На этот раз Рикар не смог выдавить из себя ни слова, лишь молча смотрел на меня выпученными глазами. На следующем шаге здоровяк запнулся о торчащий из земли корень и чудом удержался на ногах. Зато это помогло ему прийти в себя и слабо кивнуть, давая понять, что он готов слушать дальше». Но это все не важно. Все одно для меня это просто занимательное чтиво, потому как я не собираюсь приносить человеческие жертвы ни Маргарату, ни Темному, ни пусть даже самому Создателю. А книгу следовало бы сжечь. С ожесточением добавил я, одним мощным рывком выдирая из земли солидных размеров куст и со злостью отбрасывая его в сторону. Выместил на несчастном растении свою накопившуюся злобу. Глупо, конечно. Можно было и обойти, но зато на душе сразу полегчало, и я начал успокаиваться. «Так!» — обескураженно протянул здоровяк, ненадолго замолк и внезапно ухмыльнулся. «Нет, это, конечно, хорошо, что вы не собираетесь нас всех убивать на алтарях всяких бесовских. Но зачем мы вообще добрались до острова того, раз книга бесполезна?» «Убивать безвинных людей я не собираюсь», — повторил я, сам невольно улыбаясь. «Но книга не совсем бесполезна, Рикар. Она дала мне необходимые ответы. Теперь я знаю, что со мной происходит». «Не все, многое по-прежнему остается в тумане, но все же. Часть загадок разрешилась, появилась надежда. А это для меня сейчас самое главное. Ты же не хочешь, чтобы твой господин вконец отчаялся и прыгнул в печь головой вперед, а?» «Упаси, Создатель!» Замахал руками Рикар, едва не задев меня своим топором. «Вы чего мелите-то? То есть, чего говорить такое? Тфу-тфу-тфу!» «Вот-вот», — фыркнул я, чувствуя, как возвращается хорошее настроение. «Если провести третий ритуал, то я избавлюсь от этой вот ледяной корки», — ткнул я пальцем себе в покрытую пухом и не щеку. «Хотя бы частично стану нормальным. По моим венам вновь побежит горячая кровь, и я перестану бояться тепла. Я отмерзну». «Частично?» «Угу. Щупальца никуда не денутся, просто изменятся вместе со мной. Но я к ним уже привык. В чем-то даже удобно». «Пожал я плечами». «Поверь, Рикар». Не окажись у меня щупалец во время последнего нашего похода, то кто знает, чем бы все закончилось. И третий ритуал достаточно прост. Не требует заклинаний, особых пентаграмм, жертвенных алтарей и прочих гадостей некромантии. Достаточно просто убивать. Убивать и еще раз убивать при помощи щупалец. И именно этим я и собираюсь заняться, так сказать, совмещу полезное с приятным. «Эмм...» — протянул здоровяк. «Вы же говорили, что людей убивать не станете!» «Не стану», — подтвердил я, — «если только врагов. Но помимо людей, здесь, в этих проклятых землях, есть те, кого я ненавижу всей душой, и из кого с радостью выпью жизненную силу до последней капли, а потом еще и на их трупах с удовольствием попрыгаю». «Шурды!» «В тачку! хищно оскалился я. «Поганые шурды, костяные пауки, восставшие мертвяки и прочая мерзость! Что не дает нам спокойно жить, ненавижу!» «Как и мы все!» — проворчал Рикар, с хрустом сжимая пальцы в огромный кулак. «Твари! Что ж, ждать долго не придется, господин. Чует моя душонка, скоро наведаются они к нам в гости». «Нет уж!» — мотнул я головой. «Ждать я не собираюсь, хватит, я не черепаха!» «Кто?» Черепаха! повторил я, видя на лицо здоровяка непонимания, со вздохом пояснил. Зверь есть такой. Сам по себе безобидный, траву жрет! Но весь в костяной броне, в панцире толстом. Если кто на него нападает, то он лапы и голову, и хвост внутрь панциря втягивает, и попробуй выковырить его оттуда. Мы сейчас в точности, как черепаха, спрятались за крепостной стеной и сидим, ожидая, пока враг вдоволь наиграется и оставит нас в покое. Хватит так ждать! Пора, из добычи. Становиться охотниками. Не понимаю, господин, признался Рикарно, морщив лоб. На шурдов охотятся, Дел хорошее, да ведь далеко они, сами говорите, в ледяных пиках обретаются. Даже если доберемся туда, там же и поляжем. Я говорил, что в ледяных пиках находится главный город шурдов, буркнул я и зло выругался, когда сразу пяток щупалец Азарт рванулись к заснеженной красавице ели, по чьим ветвям суматошно заскакала перепуганная белка. Своим рывком щупальца добились того, что я тяжело упал на колено. Хорошо еще, что плашмя не рухнул. Взмыв хвостом, белка перепрыгнула на ветвь соседнего дерева и через мгновение исчезла из виду, а щупальца разочарованно паникли. Встав, я злобно посмотрел на посмеивающегося рекара и продолжил. «К ледяным пикам не собираюсь. Это самоубийство. Но я уверен, что в диких землях есть еще много мест, где обитают шурды. Небольшие деревни, стоявища, стоянки или подземные норы. Что-нибудь да есть. И такие вот мелкие общины темных гоблинов нам вполне по зубам, особенно сейчас, когда к нам присоединились умеющие общаться с оружием пираты и мощные сгархи. Надо обескровливать шурдов, не дожидаясь их визита к нам в гости. Чем больше мы их убьем, тем меньше их явятся, и самое для меня главное — тем позднее они явятся, и тем меньше вокруг нас будет их разведчиков и всякой нечисти. «Верно говорите, господин». Глядя на меня с изумлением произнес Рикар. "Старый корис такого бы не сказал. Вот только что? Где искать их норы? Дикие земли большие, большие, подтвердил я. Но нам не надо искать. Я же тебе уже подсказал. Кто в нашем поселении знает дикие земли лучше всех? Кто охотится на их просторах уже долгие годы и кто ненавидит шурдов не меньше нашего? Точно, сгархи." Рявкнул здоровяк во всю силу своих легких, заставив испуганно вздрогнуть весь отряд. «Где сгархи?» — выпалил Коин, хватаясь за оружие. «Темные или наши?» «Рикар, где?» — крикнул один из всадников, обеспокоенно крутя головой по сторонам. «Где?» «Да тихо вы!» — смущенно прорычал Рикар, отмахнувшись рукой. «Это мы с господином беседуем. Вы вход в рудник ищите, верно, господин?» «Сгархи! Они уж-то точно знают, где проклятущие шурды обретаются!» «Так э, это надо теперь подумать. Оружие в избытке. А вот с доспехами беда, конечно. Но опять же, щитов хватает. А если из дерева сколотить, да несколькими слоями кожи покрыть?» Бормотавший что-то себе под нос, Рикер окончательно отрешился от реальности и ушел в себя, подчастую, позабыв о нашем разговоре. Старый наемник почуял запах крови. Вздохнув, я не стал ему мешать и вновь сосредоточился на гранитной стене подковы. «Где же этот вход?» Вход в заброшенный оловянный рудник обнаружился далеко за полдень, и, как ни странно, нашли его не гномы, а рикар, который по-прежнему шел пешим следом за мной и все задумчиво цыкал зубом. Почувствовав, что нога наткнулась на нечто твердое под снегом, я просто перешагнул препятствие и пошел себе дальше, а вот здоровяк моего маневра не заметил и, запнувшись, рухнул на землю, едва успев выставить перед собой руки. Испустив проклятие, Рикар поднялся, шагнул было дальше, но внезапно остановившись, изумленно присвистнул и уставился себе под ноги. Обратив взгляд туда же, я узрел не валун и не упавший древесный ствол, а остатки каменной кладки, покрытой пятнами почти исчезнувшей копоти. Совместными усилиями мы расчистили снег и поняли, что стоим посреди давнего пепелища, а вокруг нас остатки фундамента нескольких зданий. Судя по всему, сами здания были сработаны из дерева сгоревшего во время пожара. Коин отдал несколько команд на гномьем языке, и коротышки шустро засимели к скрытой кустарником скале. Они еще не успели найти входа, а я уже был абсолютно уверен, что он где-то здесь. Для этого было достаточно оглядеться по сторонам. Вокруг нас выселись многочисленные пологие бугры, и стоило мне счистить с одного из них снег, как обнаружилась мелкая гранитная крошево, извлеченная из скалы пустая руда. Чуть позже Рикар обнаружил проржавевшую кирку, рассыпающуюся у него в руках. Стоило поднять ее с земли. Все свидетельствовало о том, что мы добрались до нужного места. Еще раз оглядевшись по сторонам, я был вынужден признать, что за два пролетевших столетия природа хорошо позаботилась о том, чтобы скрыть все следы пребывания здесь человека. Деревянные стены некогда стоявших здесь построек сгорели, а пепел и зола послужили прекрасным удобрением для растений. И без того невысокие фундаменты устояли перед огнем, Но постепенно ушли в землю и заросли кустарником. Разбросанные повсюду отвалы руды осели, вобрали в себя приносимые ветрами пыль и семена и пустили во все стороны зеленые побеги. Над одним из таких рукотворных холмов вырос солидный дуб, а щедрая на снег зима укрыла все вокруг белоснежным покрывалом, окончательно придав этому клочку земли первозданный вид дикой природы. Пробравшись через растущую впритык к скале дикую поросль, На открытое пространство влетел Коин, подгоняя перед собой остальных гномов, едва ли не на цыпочках подбежал ко мне и, наклонившись поближе, прошептал «Есть, нашли вход». «Хорошо». «Хорошо», — обрадовался я и, спохватившись, понизил голос. «А почему шепотом?» «Следы тот». Так же тихо отозвался Коин. «Следы?» Напрягся подошедший Ширикарь, снимая с плеча топор. «Шурды?» «Чьи следы?» — повторил я, крутя головой в поисках нергалов. «Долго искать не пришлось. По своему обыкновению бесстрастные и немые охранники стояли за моей спиной». «Нет», — мотнул головой Коин. «Звериные следы. Здоровенные, когтистые. Я в следах не очень разбираюсь, но это точно не сгарх». «Если не разбираешься, то откуда знаешь, что не сгарх?» — поинтересовался резко успокоившийся здоровяк. «Потому что следы сгархов вижу каждый день», — буркнул гном, поскреб в бороде и добавил. «Думаю, медвежье, потому как следы только у самого входа, там, где от снега скальный козырек прикрывает. А снаружи – ни единого следочка, одни сугробы. И что делать будем?» «Что делать, что делать?» Уже на ходу проворчал Рикар, шагая к скрытому за растительностью входу в рудник. «Сначала глянуть надо, что за зверь такой. Вы пока здесь постойте, господин, а то у вас с охотой не ладится. Не дай создатель, как в прошлый раз получится». «Что значит с охотой не ладиться?» – озлился я. «Ты это о чем сейчас? Что значит, как в прошлый раз?» «Да болтаю почем зря, господин. Чего вы меня слушаете?» Пошел на попятную рекар. «Вы у нас охотник знатный. Ну, пойду, следы я гляну». Зло сплюнув, я оглядел спешившихся людей и гномов, и все как один старательно пытались сделать вид, что ничего такого не услышали. Похоже, не только мои люди, но уже и гномы в курсе, как почти год назад я поохотился на кабана. Еще раз сплюнув, я рассмеялся и махнул рукой. «Рикара только могилы исправит. С той злосчастной охоты столько воды утекло. В стольких передрягах мы побывали, а моя бородатая нянька переживает, что его подопечный может обидеть заспанный Мишка, что сейчас мирно посасывает лапу в теплой берлоге и ни о чем не подозревает. Тут, скорее всего, в точности наоборот. Это медведь может окочуриться от страха при виде ледяного чудища с веером щупалец над головой». Чтобы определить, кто именно облюбовал вход в заброшенный рудник в качестве логова, здоровяку много времени не понадобилось. Не обращая внимания на шум, Рикар с хрустом проломился через заснеженный кустарник и с широкой улыбкой на лице громогласно заявил. «Точно, медведь. Придется его оттуда выгонять, иначе не пройдем. Прямо на пути разлегся толстозадый. Сейчас рогатину срублю подходящую, да разбужу хозяина». «А потом?» — задал я резонный вопрос. «А что потом?» «Потом и сойдусь с косолапым, посмотрим, чья возьмет, кто кому бока намнет в честной схватке». Выпятил грудь здоровяк. «У него когти до да зубы, а у меня рогатина до да топор». «Ясно», — кивнул я, и, повернувшись к стоящим позади нергалам, коротко велел. «Медведя убить!» И будить при этом не обязательно. Закованные в доспехи войны молча двинулись к берлоге, на свою беду оказавшегося у нас на пути зверя, а опешивший Рикар всплеснул руками от изумления. «Господин, да вы что...» «Это ж медведь, хозяин лесной. К нему с уважением подходить надо. Сперва растормошить, дать в себя прийти, да серчать, а потом уж и в драку лезть. Я сам, сам разберусь». «Иди сюда, Рикар!» — жестко повторил я. «Совсем разум потерял. А если он тебе руку оторвет или еще как покалечит?» «Мы не на охоте». «Друг Карес верно говорит», — согласно кивнул Коин, хлопая понившего здоровяка по спине. «Не к чему лишний раз опасности себя подвергать. И так все знают, что ты воин знатный». Едва гном успел проговорить эти слова, как со стороны скалы донесся звонкий звук спущенной тетивы. Короткий, захлебывающийся рык и тут же еще один щелчок разряженного арбалета. Рык оборвался, как отрезанный, и я удовлетворенно произнес. «Ну вот. Жалко медведи, конечно, но поделать нечего. Все, пошли смотреть, что там за вход такой». Эх! вздохнул Рикар пристраиваясь за мной. «И правда жалко, господин. Как обратно тронемся, надо бы и медведя с собой прихватить. Шкура, жир, мясо опять же. Негоже так бросать». «Прихватим», — пообещал я, снимая с пояса меч и примериваясь для удара. «А ну-ка». Пришлось нанести с десяток ударов, чтобы прорубить относительно широкий проход в путанице ветвей. рекар пару раз поднял и опустил топор, под корень срубив заснеженный куст и пинком отбросив его в сторону. Путь ко входу в рудник был открыт. Первыми туда сунулись гномы, протиснувшись между вышедшими наружу шрамом и мрачным и исчезнув в недрах подковы. А я на мгновение остановился в пяти шагах от входа и пристально оглядел прорубленный в прочном граните проход. Да уж, это точно дело рук человеческих. Почти квадратное отверстие было на удивление небольшим. Высоким ровно настолько, чтобы можно было пройти и не задеть головой небрежно выровненный потолок. Последовавший моему примеру и задержавшийся снаружи коин повертел головой по сторонам, презрительно фыркнул при виде потемневших от времени балок крепи и, пробравшись через наметанный у входа в сугроб, скрылся внутри подковы, откуда уже вовсюду носились перекрикивающиеся голоса гномов. Рикар взял себе в помощь остальных членов отряда, кроме нергалов, вновь занявших свои позиции рядом со мной, и при помощи веревок с натугой принялись вытаскивать наружу медведя. Увидев зверя, я пораженно присвистнул, Медведь был просто огромен. Поменьше сгархов, конечно, но все равно его размеры вызывали глубокое уважение. В окровавленной шерсти на шее виднился след от арбалетного болта. Еще одна рана была на морде. Вместо одного из крохотных глазок зияла глубокая дыра. Уперев руки в бока, здоровяк внимательно обозрел распростершегося у его ног зверя и недовольно цикнул зубом. «Шкуру попортили на шее, склирсы железные! Могли бы и второй болт в глаз пустить!» «А то ты со своей рогатиной и топором еще меньше шкуру попортил бы, да?» Поддел я его. Не найдя чем ответить, Рикар лишь пожал плечами и, прихватив топор, направился к пушистой еле, намереваясь нарубить толстых веток для волокуши. А я шагнул в наметанный у входа сугроб и, прорвавшись через сыпучий снег, оказался внутри давным-давно заброшенного оловянного рудника. Сделал несколько шагов дальше, в царящую внутри темноту, и сразу по гранитным стенам побежали в сполохе синего света. Мои глаза моментально засветились как два фонарика, чувствуя, как щупальца с сухим шелестом скребут по стенам относительно неширокого прохода. Я двинулся дальше, ориентируясь на шум гномьих голосов. В пяти шагах от входа в стене обнаружилась обширная ниша, заслоненная листвой и клочками бурой шерсти. Заметив несколько капель свежей крови, я догадался, что именно здесь медведь обосновался на зимнюю спячку. Ледяные щупальца прекратили бесцельное метание и потянувшись к нише, жадно задрожали. На мгновение мне почудилось, что я вижу повисшую в воздухе серебристую пелену, втягивающуюся в мои щупальца. Через секунду наваждение сгинуло, и я видел лишь лениво изгибающиеся ледяные отростки и ничего больше. Встряхнув головой, я зашагал дальше и через три минуты уткнулся в перегородивший штольню завал, перед которым в ряд стояли три гнома и задумчиво чесали макушки. «Завал!» — удовлетворенно подытожил я. «Это хорошо!» «Угу!» «Несколько, как мне показалось, печально», — отозвался Коин. «Знатно завалило. Знающий человек делал». «Да», — кивнул было я и тут же спохватился. «Погоди. Что значит «знающий человек делал»? Разве обвал не сам собой произошел?» «Нет», — категорично ответил Коин, и остальные гномы согласно закивали. «Вот, взгляни, друг Корис». Глава гномов ткнул толстым пальцем вверх. «Видишь? И еще здесь». Палец переместился чуть в сторону, и я послушно последовал за ним взглядом. На темной стене отчетливо виднелись глубокие борозды и следы сколов. «И здесь, и здесь, а вот здесь нанесли последний решающий удар. Кто-то очень постарался обрушить свод Штольни, а еще вот». На этот раз Коин указал вниз, и, взглянув в указанном направлении, я с изумлением обнаружил, что таращусь на кости. Из-под завала торчали две человеческие ноги осколки размозженного камнями таза и хребта. Частично виднелась одна рука, примерно по локоть, до сих пор сжимающая в костяных пальцах остатки сгнившей деревянной рукояти, оканчивающейся ржавой головкой кирки. Плоть давно истлела, а кости покрылись вековой пылью и обросли плесенью. «И вот еще что!» — опускаясь на колено, нарушил повисшее молчание Коин. «Посмотри на эту ногу! Это сделали не упавшие камни и не оружие!» С противным скрипом доспешных сочленений я нагнулся и обнаружил на кости левой ноги глубокие следы повреждений. Всего четыре шедших параллельно пореза, один из которых полностью перебил кость. И если это было сделано при жизни несчастного, то получается, что страшный удар прорвал одежду, толстый слой бедренных мышц и еще сохранил достаточно сил, чтобы столь серьезно повредить кость. «Когти?» — неуверенно предположил я, не сводя глаз с жалких останков человеческого тела. «Нет». — качнул головой гном. — С другой стороны кости еще два следа. Точно напротив этих. Осторожно приподняв хрупкую кость, Коин немного развернул ее, чтобы я мог увидеть доказательства его слов. Да, на обратной стороне кости виднелись еще более глубокие следы. Следы клыков? — Если это клыки зверя, то я о таком существе не слышал. — едва слышно произнес гном, бережно опуская кость обратно на землю. — Я тоже. Согласился я, выпрямившись. Но меня больше беспокоит другое, друг мой. Следы зубов или когтей, оставленные непонятно кем. Перегородивший проход завал. Всей правды нам уже не узнать, слишком много времени прошло. Но могу предположить, что этот человек пытался убежать от опасности, и поэтому обрушил своды Штольни. И если это так, то боюсь и думать о том... О том, откуда именно шел этот зверь. В рудник? Или же... «Или же из родника на рожу», — закончил Коин и зябко передернул плечами, мрачно глядя на каменный зал. Коин хотел добавить что-то еще, но, подняв ладонь, я остановил его и некоторое время молча смотрел на перегородивший проход-завал, собираясь с мыслями. Преграда казалась несокрушимой. Да, собственно, такой она и являлась. Чтобы разобрать мелкие обломки и раздробить крупные глыбы, требуется уйма времени. Большое количество рабочих рук и нужный инструмент. Но все одно мне не нравилось, что в нашем поселении есть еще один неконтролируемый нами вход. Пусть он даже и оканчивается тупиком. А тут еще и эти непонятные человеческие останки со следами страшных клыков на гостях. В общем так, нарушил я тишину. Весь этот оставшийся целым участок штольни надо полностью завалить. Так, чтобы было за подлицо с основной стеной и даже чуть выдавалось наружу. Тогда будет похоже, будто на каменную насыпь. «А мы еще накидаем сверху земли, натыкаем сухих веток и припорошим снегом. Сможете обвал устроить?» «Дело нехитрое», — пожал плечами гном, переглянувшись со своими утвердительно кивнувшими сородичами. «Сделаем. Но я как думал, свод здесь непрочный, весь трещинами пошел. Можно устроить очень неплохую ловушку». «Ловушку? Поясни», — попросил я. «Расширим трещины», — начал Коин объяснять, поочередно загибая пальцы. «Ослабим стены, вобьем пару каменных клиньев в нужных местах, а когда свод затрещит и будет готов вот-вот обвалиться, подопрем его по-особому парой камней и вон той трухлявой балкой». Гном указал на полузасыпанную каменным крошевом некогда прочную балку, выпавшую из крепи. «Если шурды забредут сюда, то попробуют разобрать завал, чтобы посмотреть, насколько сильно завален проход». «И едва вынут пару камней, как вся штольня рухнет им на головы и рухнет быстро. Выбраться никто не успеет». Мгновение подумав, я отрицательно качнул головой к общему разочарованию гномов. Коин с вопросом в глазах уставился на меня, и я решил объяснить свое решение. «Пусть так. Ловушку вы устроите, она, возможно, сработает». Увидев, как возмущенно дернулись гномы, я примирительно поднял ладонь и поправился. «Хорошо». «Ловушка обязательно сработает и прихлопнет всех, кто будет в этот момент внутри. А мы знаем, кто это будет. Гоблины и мертвяки, которых Шурды используют в качестве рабочей силы. Можем даже посчитать, сколько их здесь поместится. Пусть будет два десятка и тех и других. Больше сюда не вместится при всем желании. И что это нам дает?» «На два десятка врагов станет меньше», — развел руками Коин. «Разве плохо?» «Неплохо, конечно», — хмыкнул я. «Вот только снаружи останется еще самая малая сотни этих тварей и командующие ими Шурды. И как ты думаешь, что Шурды сделают?» Подумав, Коин паник и, смущенно ухватившись обеими руками за припорошенную пылью бороду, буркнул. «Опять гоблинов сюда погонят и завал разбирать заставят». «Вот и именно», — согласился я. «Насколько я понял, Шурдам плевать на потери, если это не касается их самих». Мы прихлопнем твоей ловушкой двадцать этих ублюдков, а они разберут завал, и тогда по подземным коридорам к нам в тыл выйдет вся их армия. Нет уж, такого удовольствия я им не доставлю. Надо сделать так, чтобы шурды вообще не нашли эту лазейку, чтобы прошли мимо и не заметили ничего, кроме монолитной гранитной стены». «Я понял тебя, друг Корис. с уважением ответил Куин. «Ты мудр и еще раз доказал, что мы не зря решили присоединиться к тебе и твоим людям». «Мы сделаем так, что даже самый прозорливый гном не догадается, что здесь когда-то существовал проход. Но что делать с этим несчастным?» Погасившись на останки, я горестно вздохнул. «Похоже, череда непонятных загадок и странностей никогда не кончится. А мне они уже начали надоедать. Во время последней войны здесь, в диких землях, творилось невообразимое, и как теперь понять, что именно произошло с несчастным? Почему он обрушил свод прохода?» пожертвовав своей жизнью. Когда именно это произошло, и кто оставил на его ноге столь чудовищную рану? И ладно бы наткнулись на это свидетельство былых событий где-нибудь вдали от дома, но нет, он буквально у нас под боком. Твою мать. «Если получится, уберите несколько камней и освободите хотя бы часть костей», — попросил я. «Может, сохранились часть его одежды, оружия или заплечный мешок. Все, что найдете, неважно что, пусть это даже будет обломок ветки, клочок одежды или уцелевшая пряжка ремня». «Сберегите, отдайте мне. Сами кости доставать не надо. Похороним его под камнями, и до него никто не доберется. Чем не могила? Но сильно не затягивайте. До загата я хочу вернуться домой. А еще обвал устраивать и маскировать все это дело надо. Перед тем, как обрушить свод, позовите Рикара, пусть он прочтет молитву за упокой». «Хорошо, друг Корис, сказал гном. «Мы сделаем все быстро». Бросив последний взгляд на изуродованную неизвестным существом бедренную кость, Я повернулся к выходу и уже на ходу велел. «Тот проход, на который вы наткнулись, когда решили основать коридор. Как только вернемся, прикажи его запечатать наглухо, и чтобы никто в штольне рудника не совался ни под каким предлогом. Сразу же, как только вернемся, Коин». Молча кивнув в знак того, что понял, Коин задумчиво произнес, кивнув в сторону завала. «Если там что-то есть, не лучше ли узнать, что именно?» «Мы узнаем», — пообещал я. «Как только разберемся с первоочередными делами». «Мы вместе спустимся в уцелевшую часть рудника и обшарим каждый проход, и заглянем в каждый тупик». Развернувшись, я тяжело зашагал к выходу, откуда приглушенно доносился бас Рикера, вместе с остальными, занимающегося сооружением волокуша. У самого входа я наткнулся на неподвижно стоящих нергалов, и едва я шагнул между ними, как они синхронно развернулись и последовали за мной. Я настолько привык к их вечному присутствию за своей спиной, что не обратил на них ни малейшего внимания. «Сейчас...» «Я досадовал сам на себя. Надо было побеседовать со сгархами еще вчера. Выяснить, знают ли эти гордые звери о расположенном поблизости Шурцком поселении – не беда. Займусь этим сразу по возвращении домой».